Глава 11. Утром следующего дня я отправился на работу. Вообще кое-что в устройстве этой колонии удивляло. Начальства почти нет, график довольно расплывчатый. Но при этом все пределы. Никого даже заставлять не нужно. Когда задал этот вопрос Петровичу, тот сказал, что, во-первых, люди тут советские, то не не приучены. Во-вторых, каждый свои обязанности сам знает. Большинство работает по той специальности, что раньше получено. Ну а в-третьих, все, кого такой расклад не устраивал, подались на юг, где пополнили отмороженную вольницу, которую по мере продвижения цивилизации в обратном направлении уже начали отстреливать. Сегодня работа была новой, требовалось, раз уж территория завода теперь наша, вынести оттуда кое-какое оборудование. Самое примитивное, которое там стояло, больше для порядка. Станки типа сверлильного, шлифовального, фрезерного. Некоторое время обсуждали, что надо бы в цех провести электричество и работать там, но такой маневр был признан нецелесообразным. Во времена войны сильно пострадали линии, а потому проще будет взять оттуда станки и вывести туда, где электричество есть. Этим мы и занялись. Бригада из двух десятков человек, вооруженных, естественно, поскольку нельзя быть уверенным в полной зачистке территории, явились на завод, пригнав с собой автокран и КАМАЗ с открытыми бортами. Все бы ничего, вот только техника в цех не заедет. По крайней мере, в этом месте ворот для машин не было. А потому наружу все пришлось выносить руками. А станок весит много от пары центнеров до полутора тонн. В итоге ворочили моих часов 6, пока наконец последний не оказался снаружи, где его зацепили крючьями паука, а автокран без всяких проблем поставил в кузов. Когда мы уезжали, я обратил внимание, что завод стал почти идеальным укрепрайоном. Вход только один, через ворота которые солдаты, чтобы не мелочиться, вынесли зарядом взрывчатки. Все остальное затянуто паутиной и прочими неприятными вещами, делающими кирпичный забор почти неприступным. На этом рабочий день закончился. Начальство организовало внеочередную помывку для личного состава, после чего вся банда отправилась на ужин. На стол накрывала Марина, которая, как я понял, решила прописаться тут надолго. А готовкой занималась вторая женщина, имени которой я так и не узнал. Уже вечером, когда я, вымытый, побритый и сытый до тошноты, за ужином даже сто грамм налили, начальник разрешил, вышел погулять в школьный дворик, уже через пять минут рядом стояла она. «Покоя ищешь?» Спросила она, взяв меня под руку. «Угу, я кивнул». «С тобой спокойнее всего». Она улыбнулась. «Прогуляемся?» Справедливости ради, гулять тут было особо негде. Даже та часть города, которая считалась условно чистой, могла стать путем миграции каких-нибудь тварей. И Наган, что так и висел у меня на ремне, мог и не помочь». А еще быстро темнело. Так-то солнце светит, но из-за проклятых туч все время сумерки. И духота в воздухе висит. В итоге прогулка наша заняла от силы минут сорок, после чего мы снова вернулись к зданию школы. Уже традиционно сели на лавочку и поцеловались. Неподалеку стояла группа работяг, которые курили, поглядывая на меня с завистью. «Ну да, с женщинами тут туго» а те, что есть, недотрог из себя строят. Долго расслабляться нам не дали. Сначала мужики, услышав что-то, резко сорвались с места, затушили окурки и бросились внутрь. Потом из крайнего окна выглянул винокур, который, увидев меня, громко крикнул. «Димка, давай завязывай с любовью, быстро к начальству!» Я, естественно, бросился в бункер. Марина, которую приказ непосредственно не касался, отправилась следом. В большом зале бункера было шумно, явно все уже там. Внутри было собрание. Мужики сидели на лавках, ящиках и табуретах, кажется, притыренных из столовой. Всего человек сорок, остальные, надо полагать, на постах или спят. Трибуны здесь не было, поэтому Рогов просто стоял впереди. «Все собрались?» — спросил он. «Кого смогли отдел оторвать?» — развел руками винокур. «Давай уже говори, где чего прорвало?» «Петрович», — сказал Рогов сидевшему в углу технарю, — «включи запись». Петрович щелкнул клавиши самодельного магнитофона, раздался треск, через который начали прорываться слова. «Около шести утра. Точно численность не знаю». «Рыл, наверное, триста. Это писаных только. А с ними люди...» Раздался непродолжительный треск, после чего магнитофон снова заговорил. «Это не кадавры. Те тупые и медленные, если химии не накачены. Это настоящие люди, живые. Они записанных воюют. Все с оружием. Автоматы, пулеметы, патронов куча. Не берегут». И техника, грузовики, стальным листом обшиты. Пулю держат. Даже танк один есть, но то ли снарядов нет, то ли пушка неисправна. Про БТР говорили, но я не видел. Из магнитофона послышалось тяжелое дыхание. Человек этот смертельно устал или тяжело ранен. Подошли с юга. Увидели их поздно. Атаковали сразу по всем постам. Даже толком проснуться не дали. Люди огнем давили, описанные подбирались и в рукопашную. Маги там были, двое точно, сам видел. Остальные гранатами и ножами дрались. Все, нет больше нас. Я чудом выжил. Они рацию сломали, но не сильно. Получилось починить. Сейчас в вашу сторону направляются. На этом запись оборвалась. Мужики в зале негромко матерились. «Думаю, всем все ясно», — подытожил Рогов. «Нам повезло, что связь с Прокопьевском в тот момент была». «Если оттуда ушли, то к нам уже должны прибыть», — заметил Винокур. «Сомневаюсь, что люди на технике, описанные за ними ножками, топают». «То-то и оно», — сказал Петрович. «Сейчас объявляем тревогу, поднимаем соседей. Я их, собственно, уже поднял». «Если живы», — сказал кто-то из толпы. «Если живы», — согласился Петрович. «Надо военных известить», — добавил Седой. «Пусть с опозданием, но помощь отправят». «Извести, если сможешь», — раздраженно сказал Рогов. «Сам знаешь, там область повышенной ионизации, связь раз в году работает. А телефон, как второй раз оборвали, так и стоит мертва. «А гонца послать?» — спросил я. «Могут перехватить», — заметил Винокур. «Если с юга идут, то...» «Шурик!» «Я!» — отозвался молодой парень в заднем ряду. «У тебя мопед твой на ходу?» «Да». «Заводи, прихвати с собой бензина на канистру и...» «Где мост через реку Ночку, знаешь?» «Ну...» «За него заедешь, оттуда поворачивай направо и по проселку». Он почти параллельно идет. В Тишково приедешь, сразу панику поднимай. Кричи, что писанные батальоном напали. Нет, лучше полком. Пусть вертолеты поднимут и сюда. Нет у них вертолетов, — проворчал Петрович. Если только из тыла запросят. — Тогда три часа туда, полчаса там, три часа обратно, — подсчитал Рогов. Все, беги. Парень сорвался и быстро убежал. Рогов начал отдавать приказания, но тут в помещение вошел новый человек. Это был молодой мужчина в форме и с короткоствольным автоматом в руках, лет двадцати пяти, в очках и худосочного телосложения. Даже под военной формой проглядывал человек интеллигентной профессии. «Доброй ночи», — сказал он. «Можете объяснить, что у вас творится?» Нас по дороге обстреляли, кое-как прорвались. Значит, уже здесь, — сделал вывод Рогов. Короче, вы, я так полагаю, Башкин? Да, старший научный сотрудник. А мы знакомы? Военные о вас упоминали. Я знаю, зачем вы приехали, но боюсь сейчас некогда этим заниматься. Так что случилось? Нас атакуют, писанные пополам с людьми. «Вам очень повезло, что прорвались, а сейчас они будут здесь. Сколько с вами людей?» «Я сам, помощник и два водителя. Мы груз привезли. Там цистерна солярки, продукты, лекарства». «А патроны?» — жадно спросил Петрович. «Немного». «Тащи сюда. Машины загоняйте во двор. Хотя цистерна. Тут стрелять будут». «А где вообще оборону держать?» — спросил я. «Здесь, где же еще? Здесь для этого все есть». «Разрешите?» — снова вклинился я в разговор. «Территория завода, туда только один вход, нам ведь продержаться нужно, а потом помощь придет. Ну, если Шурика не завалят». Он на секунду задумался, потом посмотрел на Петровича. «Арсенал унести реально?» «На машинах?» Отчего нет? За полчаса все загрузим, да и их подарки туда загоним. Димка дело говорит: Звони реч Портовским, девкам и монахам. Пусть хватают все, что только унести можно. Потом валом на завод, продукты и остальное оставить, еще найдем, только оружие и патроны. Дальнейшее было делом техники. Как ни странно, но быстрее всего обернулись упомянутые девки и монахи. Девки пришли компактным строем, загрузились в грузовик до отказа, после чего их отправили на завод. Увы, на весь коллектив имелось всего три винтовки. Будут балластом, который лучше всего спрятать. Следом прибыли на своем транспорте монахи. Полсотни мужчин разного возраста в черных рясах. Эти, в отличие от женщин, нонкомбатантами не были. Каждый держал в руках ружье, а на поясе имелся приличных размеров патронтаж. Видимо, не тот случай, когда следует пацифизмом заниматься. Правда, против автоматов ружье – это так, мертвому припарки, не говоря уже о тяжелой технике. А наши сейчас занимались погрузкой в кузова военного имущества. Петрович велел выгребать все, чтобы не досталось противнику. Откуда-то с окраин уже доносилась стрельба. Но это дозорные. Их задача задержать врага, создав побольше шума. В последний момент отойдут. — А мне что делать? — спросила Марина, которая сейчас пыталась помогать нам тащить большой ящик. — Почему со своими не уехала? — спросил я. — В ящике там явно свинцовые болванки. Весит тонну. «Не хочу. Я вам помогать буду. Оружие мне дадут?» «Вот бы знать. Так-то оружие на складе полно, а вот хорошего оружия, дальнобойного...» «Стоп. Сбегай в мой номер. Там над кроватью висит винтовка, а патроны в тумбочке, двадцать штук в пачке и четыре россыпью. Забери. Это тебе». «Она убежала?» А я подумал, что зря кидаю девку под молотки. Толку от нее с этой винтовкой и двадцатью патронами. Но Петрович в этот раз меня удивил. Когда очередной грузовик с ящиками отбыл в направлении завода, мужики выкатили из бокса пушку, стомиллиметровую противотанковую рапиру. Значит, где-то в ящиках были снаряды. Ситуация заиграла новыми красками. С пушкой наше противостояние не будет таким уж безнадежным. Я готова. За спиной у меня материализовалась Марина, запыхавшаяся, но с решительным видом. Раз готова. Прыгай в кузов. Это последний транспорт. Велел я, указав на откинутый борт. Сборы заняли у нас почти всю ночь. Последняя машина, к которой и прицепили пушку. Въехала в ворота уже около пяти утра, а следом заехало подкрепление от Речпортовских, тех самых, которые жили по соседству, но с ними я пока не пересекался. Их было довольно много, человек пятьдесят, да плюс еще те, кто сейчас бьется с врагом, прикрывая наше отступление. И они тоже прибыли не с пустыми руками. В один из корпусов побежали люди с разобранным минометом в руках. Потом пронесли еще один. Надо полагать, установят на крыше. 80 миллиметров не весть какая артиллерия, но куда лучше, чем ничего. Следом понесли ящики с минами. У нас одна бригада устанавливала пушку, старательно баррикадируя позицию обломками. Остальные получали боезапас. Автоматов в отряде насчитывалось 12 штук, но с учетом патронного дефицита нужную плотность огня не создадут. Еще имелся затертый до белизны пулемет Дегтярева, старый времен войны. Сейчас пулеметчик, получивший боекомплект первым, старательно набивал диск. Я встал в очередь, следом стояла Марина, надеясь получить что-то еще. А следом не мой, у которого в руках был ППШ. «Надо же, раритет откопали. Вот только заряжать его чем?» «Мне Петрович выдал мешок патронов 12,7. Много, около сотни. Весил он немало. Вряд ли из своей берданки смогу столько расстрелять. Часть патронов имела следы переделки, была заряжена самодельными пулями». «Гранаты вон там бери», — распорядился старик. «Сколько нужно». Там на них написано, какие и где. Гранат в самом деле было много, и ассортимент радовал разнообразием. Видимо, колония давно и старательно готовилась к чему-то подобному. Заводских образцов почти не было, а те, что были, разобрали еще до того, как дошла очередь до меня. Что имеем? Вот гранаты с ручкой, корпус сделан из толстой алюминиевой трубы. Что за начинка внутри, неизвестно. На корпусе написано фломастером Фугас 3 сек. Тут понятно, выдергиваешь чеку, бросаешь, а через 3 секунды маловато, конечно, да и предохранительный рычаг тут не предусмотрен. А вот осколочные. Дизайн похожий, но корпус покрыт стальными осколками изрубленной арматуры. И задержка уже в 5 секунд. «Беру. Две себе и две Марине. Все равно она от меня никуда». Чуть дальше имелись бутылки с коктейлем Молотова. Опять же разные, да и жидкость, судя по цвету, не избежала алхимических добавок. Вот темно-красная. На этикетке надпись «ЖИД.ГОР.САМОВОСПЛ.». Звучит, как антисемитская шутка, но понятно, как действует а в одной из бутылок вовсе был порошок, а в середину воткнута ампула с реагентом. Надпись .выс Темп. Это что-то вроде термита. Брать не буду. В итоге взял себе и Марине по две осколочных и по две бутылки с огнесмесью, те, которые не самовоспламеняются. Не хватало еще уронить себе под ноги. Очередь продвигалась быстро. Наш немногословный друг нахапал полдюжины гранат и несколько бутылок. А еще нагреб патронов к автомату, которые еще в диске нужно зарядить. Когда отходили от пункта боепитания, нас поймал Винокур и тоном, не терпящим возражения, отдал приказ. «Вы трое, четвертый корпус. Вон тот. Третий этаж, окна ближе к левому углу». «Левого отсюда или оттуда?» «Оттуда. Отсюда правый. Вон те окна. Ты со своим штуцером работай по бронетехнике. У них много кустарных поделок, пуля должна взять. Не мой прикроет в ближнем бою. Гранаты берегите. Все, выполнять». «Есть», — ответил я за всех, после чего мы втроем отправились в указанное место. Этажом ниже нас разместились монахи. Видимо, запрет на использование оружия не распространялся на подобные ситуации. Каждый держал в руках дробовик. Если я правильно понял, то стрелять будут не все. Несколько стариков будут заряжающими. Они сейчас выставляли ящики с патронами. Даже если этот бой выиграем, останемся без боеприпасов. Впрочем, военные с пониманием отнесутся. Глядишь, отсыплют чего. А выиграем. Из тех скудных обрывков информации я знал, что по людям у нас примерный паритет. Возможно, уступаем человек на полсотни. При том, что у нас часть людей нонкомбатанты. Плюс крепко проигрываем в оружии, поскольку враг располагает армейскими стволами и неслабым запасом патронов. Еще техника. Как мы сможем уничтожить современный танк, понятия не имею. Пушка у нас есть, да только она на месте стоит. Следовательно, выстрелить сможет раза два или три. Потом ее уничтожат вместе с расчетом. Бутылками закидывать. Но ведь и там не идиоты. Танк будет пехота прикрывать. А если еще пушка исправна, то нам однозначно конец. Да что там пушка, пулемета хватит всем, если стрелок броней прикрыт. Правда, у нас позиция довольно крепкая. Все же кирпичные здания с довольно толстыми стенами. Тут и танковая пушка не факт, что прострелит. Но это если они все же будут штурмовать. Не понимаю я врага, с одной стороны говорят, что писанные, они как звери, увидели человека, сразу атакуют. В то же время они вели войну против современной армии, использовали магию и алхимию, а теперь еще и людей на службу поставили. После такого с трудом верится в их дикость. мой моих печалей не разделял. Он присел на опрокинутую станину какого-то станка и старательно набивал диски патронами. Делал он это довольно профессионально, из чего я сделал вывод, что оружие ему знакомо. Патроны, кстати, были новые. Это из той партии, что мы в Вохре нашли». Спросил я, всматриваясь в предрассветную дымку, из которой постепенно подтягивались отряды заслона. Он помотал головой, потом задумался и изобразил пальцами очки. «Ученый привез». Он кивнул. Я повернулся к Марине. «Оно тебе надо?» «Конечно», — с явным возмущением ответила она. «Если не я». «Другие-то в подвале сидят», — заметил я. «Ну и пусть сидят, да и не все там сидят. Любовь Наумовна сейчас на позиции с автоматом, я ее видела. А другие девочки дежурят, чтобы раненых таскать. Еще им ружья выдавали, за себя постоять смогут». «Стрелять-то умеешь?» «Конечно, нас учили всех, не из этой винтовки, но умею». Она открыла затвор и стала по одному вставлять патроны. Метров со ста точно попаду. Хорошо бы, подумал я. Из нового оружия, которое никто не пристреливал. Да и какое оно новое, даже если конкретно из этого ствола стреляли мало, полвека лежания на складе точно на пользу не пойдут. От нечего делать стал перебирать свой боезапас. Так кустарных патронов всего восемь, голая свинцовая пуля с закругленным кончиком. Надо полагать, непростая. Петрович обязательно что-нибудь вставил. А остальные? Вот эти бронебойные, их больше всего. Даже не так, бронебойно-зажигательные. Если правильно помню маркировку, внутри твердый сердечник. Другие, с полностью красной пулей, это зажигательные мгновенного действия. Их всего двенадцать. Какие еще? Без маркировки это, скорее всего, снайперские. Их пока отложу. Восемь штук. Для экономии времени в бою принялся рассовывать патроны по карманам. В нагрудных будут бронебойные, по технике. В левой боковой на штанах положу МДЗшки. Вдруг понадобится что-то поджечь а вправо и с простыми пулями, которые Петрович навертел. Это по живой силе. В целом, мощью оружия после первого знакомства я доволен, а вот скорострельность удручает. Может, девушку лучше заряжающим поставить? Хотя нет, от такого подхода выгоды никакой. Я и сам с той же скоростью заряжать буду. А они точно пойдут на штурм?» Не попытаются обойти с тыла, не пройдут мимо, а будут именно штурмовать укрепления? Не самое разумное поведение. Хотя откуда мне знать, что в голове у инопланетян? Я встал на позицию, всмотрелся вдаль. Заслоны отошли, скоро появятся враги. Стрелять буду из окна, высота подоконника подходящая. Но лучше будет отойти вглубь здания или стрелять наискосок. Тут со стороны входа появился Винокур и что-то бросил в нашу сторону. Чем-то оказалась портативная рация, которую Немой поймал на лету. Поймал, а потом вопросительно посмотрел на командира. «Чего?» — не понял тот. «А, точно. Вон, Дмитрию отдай». Немой, виноват, улыбнувшись, протянул мне рацию. «Частота там одна, твой позывной сорок третий». — сказал командир, уже удаляясь. — Я — вышка. И тут со стороны жилых кварталов раздался шум работающих двигателей. Началось. Я крепко сжал в руках штуцер и приготовился стрелять.